5. Зайцев увидел Нефедова сразу. Фигура торчала на углу фонарного и мойки, как условились. Перегнувшись через ограду, Нефедов, очевидно, глазел на воду, на уток, качавшихся на воде, как подсолнечная шелуха. Зайцев хотел уже окликнуть его, как услышал рядом с собой не шум даже, а то, как шум прекратился. Блеснул черный лак на крыльях. Машина остановилась. Остановились и отражения домов светлого весеннего неба. Зайцев прошел вперед. «Товарищ Зайцев!» Из машины проворно выбирался Крепыш. В руке фуражка. Надвинул ее покрепче. «Товарищ Зайцев!» Зайцев дал ему подойти. Не стоит и глядеть в сторону Нефедова. Тот сейчас наверняка наблюдает издалека за результатом своей, так сказать, оперативной работы. Зайцев прикинул свои возможности дать поддых и уйти проходными дворами. В машине только шофер, а федов прибежать не успеет. Не догонят. Второй вариант — сдаться. Перестать оглядываться через плечо. Зайцев знал это внезапное спокойствие преступников в камере. Все позади, хотя игра и проиграна. трепыш подошел. Товарищ Зайцев, разговор есть один. — Отлично, — не в ответил Зайцев. Это усталое облегчение навалилось на него, как сон. — Так может, сядем в машину? — гостеприимно предложил Крепыш. — Тут недалеко. Машина тем временем подкатилась ближе, поджидала. Мотор работал. Мимо мелькнул прохожий, даже не глянул. На фонарном народу немного. Подождали гады, пока он свернет с шумной людной садовой. Шума не хотят. Дверца распахнулась, будто сама собой. Полезайте! С тем же добродушием предложил Крепыш. «Не надо нам шума, верно?» Зайцев забрался внутрь. Крепыш плюхнулся рядом, схватился одной рукой за кожаную петлю, другой легонько стукнул шоферу по спине. «Поезжай». Знакомая до тошноты мизансцена. Фонарный переулок дрогнул и поплыл назад. Автомобиль сунулся мордой в арку, сдал назад, развернулся и вырулил обратно на садовую. — сказал себе Зайцев. — Ну уже Как минимум два больших перекрестка до Шпалерной, если не три. Уж на одном точно придется притормозить. Вот и шанс. Дернуть ручку, выскочить из машины и ходу. Проходные дворы он знает лучше, чем эти гаврики знают собственные комнаты. Ищи-свищи. Мимо мелькала садовая. Телеги, трамвай. Люди, люди, люди... Все мускулы напряглись. Первый перекресток. Регулировщик показывает жезлом «проезжайте». Не повезло. Что ж... Машина свернула на Невский. Ничего. Там впереди перекресток с Литейным. Даже лучше. Большие доходные дома, построенные в 1860-х, 70-х. Гирлянды проходных дворов идут насквозь через кварталы. Зайцев скосил глаза на Крепыша. Тот так и молчал всю дорогу спокойно и прямо глядя перед собой ветровое стекло. Зайцев собрался перед броском. Ощутил холод металлической ручки на двери. Уперся ногами в трясущийся пол. Но машина покатила мимо широкой реки Владимирского проспекта, на той стороне превращавшегося в литейный. Зайцев из-под тяжка обернулся на своего спутника. также торчит, как пень, прямо в перифоловянные глазки. Наконец на улице Некрасова машина свернула, а потом еще раз — в Басков переулок. — Приехали, — объявил Крепыш. — Вон парадный, Поднимайтесь на второй этаж. Квартира налево. Там открыто. А сам и с места не двинулся. — Ясно. Не хочет светиться. — В квартире ждут. Зайцев приоткрыл дверь. Крепыш тронул его за рукав. — Только без выкрутасов. — Очень вас прошу. Зайцев спрыгнул на тротуар. И тут же ему стало невыносимо тошно. Он узнал этот облупленный, но когда-то покрытый рыжеватой штукатуркой дом. Эту решетку подворотни. Эту парадную. Это окно. Здесь он видел тогда Аллу. Квартирка тоже оказалась гнусной. Выцветшие обои, продавленный диван. Зайцеву предложили стул. Одна ножка у него оказалась короче другой. Крепыш сел напротив, сцепил руки замком и разглядывал Зайцева дружелюбно. Ждал. Зайцеву надоели гляделки. Понять что-то не могу. Я арестован. Что вы? Зачем же так? Просто разговариваем, беседуем. Дружески. Вот только я на службе в данный момент. И беседуете вы, когда я преступников ловить должен. «Все верно. Мы никак не собираемся вам мешать. Именно преступников вы ловите должны. И, помогая нам, вы помогаете общему делу. Ловить, как вы выразились, преступников». Речь его велась гладкими скользкими кольцами. Вредителей. Противников советской власти. Затаившихся классовых врагов. Если не сказать больше. Зайцев видел... Под локтем у того листок бумаги. Он то и дело с ним сверяется. Написано от руки. Да какие же враги в уголовном-то розыске? Вон у нас чистки недавно прошли. Зайцев старался смотреть на листок так, чтобы не видно было, куда он смотрит. На миг макнул взгляд и отдернул. Как назло, рука то и дело двигалась по листку. То одну часть закроет, то другую. Товарищ Зайцев, чистки, как показывает практика, мера хорошая но недостаточное. Враги маскируются. Враг может завербовать того, кто еще вчера оказался всем безупречным комсомольцем. «Если я заподозрю, я, конечно, сообщу», — миролюбиво заверил его Зайцев, как бы невзначай чиркнул взглядом. Агент Хризантема прыгнули ему в глаза последние два слова под локтем укрепыша. «И нет, будет лучше, если вы просто станете нам рассказывать обо всем. А мы...» Уже сами решим, что подозрительно, а что нет. Вы, товарищ Зайцев, бросайте ломаться, и соображайте поскорее. А то я прям себя неловко чувствую, отвлекаю следователя в разгар рабочего дня. Так у меня и времени-то особо нет. По вызовам езжу. Рапорты подаю. И словом-то толком перекинуться, продолжал он гнуть свою некогда. Только по делу, если. Это было похоже на какой-то неуклюжий танец. Один наступал другой отступал и так они кружились стараясь не отдавить друг другу ноги еще некоторое время пока тот не придвинул к зайцеву бумаги подпишите здесь здесь и здесь показал ногтем с траурной каймой зайцев принялся читать тот усмехнулся это подписка а не разглашение. зайцев подписал ведь вас арестовывали один раз товарищ зайцев напомнил ему собеседник как бы невзначай «Меня отпустили?» «Вам дали шанс», — поправил тот. «Воспользуйтесь им». И поспешил смягчить впечатление. «Подумайте над моими словами». «Я подумаю». Бумаги исчезли в свином портфеле. Зайцев глядел на унылые обои. Буровато-красные, с полувытертым узором. На старый продавленный диван. На занавески. «Значит, это у них вроде как место встречи?» конспиративная квартира, чтобы не светить своих осведомителей визитами в ОГПУ. Он спокойно и твердо посмотрел своему собеседнику в глаза. До встречи, товарищ Зайцев. Свиной портфель был не так глуп, руку на прощание протягивать не стал. И вам всего хорошего.